Леди Харалию убили из-за того, что она случайно узнала о готовящемся покушении на короля Тициона. У заговорщиков не хватило бы времени для такой тщательной подготовки к ее устранению. «Когда ты забрала у Ульрона очередную бутылку с микстурой? спросила я. До да пару дней, до дня рождения Харалии». После краткой заминки ответила тетя, бросив прежде взгляд на настенный календарь. Званый ужин был в субботу, значит, в четверг. И ты уверена, что после этого никто не имел к ней доступа? Дорогая, Зальфия снисходительно ухмыльнулась. Я оборотень, следовательно, обладаю очень чувствительным обонянием. Поверь, если бы кто-нибудь вздумал порыться в моих вещах, я бы обязательно об этом узнала. Кстати, оживилась я от внезапно пришедшей мысли, а ты не можешь узнать того... Кто забрал бутылку понюху если устроить что-то типа опознания, собрав всех, кто был в тот вечер на приеме у леди Харалии?» «Боюсь, что нет, дорогая». Тетя покачала головой. «Разве я не сказала? Этот мерзавец предусмотрел подобную возможность, поэтому натерся лимонной цедрой». «Провонял мне весь кабинет. Я потом день проветривала». «Я досадливо цыкнула, да, наивно было надеяться», что неведомый преступник сделает нам такое одолжение. Но пора подытожить, что я узнала от тёти. Во-первых, теперь версия заговора против Тициона дала ощутимую трещину. Скорее, убийцу надо искать среди врагов Хоралии. Во-вторых, перед посещением городской библиотеки я, пожалуй, наведаюсь к родительному Ульрону. Что-то неважно себя чувствую после недавних приключений. Пусть сделает мне какой-нибудь настой, который позволит как можно скорее восстановиться после полученного сотрясения. Заодно проверим, кто еще имеет доступ к лекарствам, приготовленным на продажу. Если никто, то у меня есть первая жертва, которую надлежит отдать на растерзание в Ашарию. Пусть отведет душу в допросе. «Спасибо. Ты мне очень помогла. Я вскочила с места и подлетела к секретеру. Без спроса залезла в один из ящиков» где обычно лежали письменные принадлежности, и достала блокнот с ручкой. «Киота!» – запоздала, возмутилась Зальфия. «Ты что себе позволяешь? А вдруг у меня там что-нибудь пикантное хранится?» «Угу! Скелет любовника к примеру!» – буркнула я себе под нос, чтобы она не услышала. «А то ведь оскорбиться, решив, что я издеваюсь над ней!» Затем вернулась к ней с широкой невинной улыбкой. «Перечисли, пожалуйста,» «Тех, кто присутствовал на приеме у Харалии, Как я поняла, ужин был достаточно скромный, верно?» «Да». Зальфия кивнула и принялась загибать пальцы, подсчитывая. «Ну, понятное дело я. Сама Харалия и ее муж. Затем Сантия, их дочка. Ольрон, который с переменным успехом лечит подагру у Галерона. Сестра Харалии Кейта с мужем Тайгом. Мерзкий тип, если честно». Проиграл все состояние жены и вечно выпрашивает у Гарольда денег. Кто еще? Афар, секретарь Галерона, приятный, услужливый молодой человек. Пришел со своей девушкой, которая, если честно, показалась мне более чем странной. Кажется, она помешана на вампирах. Была одета во все темное, даже губы черным намалевала. Как же ее звали-то? Оролия, что ли? Я перестала строчить в блокнот, и удивлённо посмотрела на Зальфию. «Что?» – взволновалась та. «Я с ней и не разговаривала, откуда мне её имя помнить?» «Нет, вроде точно, Аролия. А что, ты с ней уже встречалась?» «Да», – медленно процедила я, вспомнив навязчивую хозяйку гостиницы, которая упорно пыталась соблазнить Вашария. «Очень интересная картина вырисовывается. Ничего не скажешь. Полагаю, мой спутник...» Будет весьма рад сведениям, которые я ему принесу. «Не хочешь рассказать о подробностях знакомства?» С нескрываемым любопытством попросила тетя. «Прости, но нет». Я выдрала листок из блокнота и засунула его в карман брюк. «Я тебе потом все объясню, честное слово, а сейчас мне пора бежать». «Даже не пообедаешь?» Тетя с вызовом подбочинилась. «Нет, Киота, я тебя никуда не пущу. Посмотри на себя». Оголодала в своей столице. Блузка и штаны, как на вешалке, висят. Дай-ка супчика горячего с чесночными гренками. Звучит весьма аппетитно, но нет. Я подскочила к Зальфии и чмокнула ее в щеку, пытаясь не обращать внимания на голодное бурчание желудка, который, в отличие от меня, живо откликнулся на предложение перекусить. «Тетушка, мне на самом деле некогда. Если убийство Харалии не будет раскрыто до конца недели, то произойдет масса очень неприятных событий. И я бы хотела этого избежать. Поэтому извини, но... За своего хахаля переживаешь?» Зальфия презрительно заломила бровь. «Поди, король пригрозил ему крупными неприятностями, если убийцу не найдет». «Дальшер официально не участвует в расследовании», отозвалась я. «Кстати, по просьбе Гарольда». «Чем-то ему не угодили служащие магического департамента». Но мне правда некогда. Давай потом об этом поговорим. Зальфия недовольно вздохнула, но возражать не стала. Лишь легонько взъерошила мне волосы, выбившиеся из пучка, и ласково поцеловала меня в лоб. — Я рада, что ты приехала, Киото! — тихо проговорила она. — Очень рада. Знай, что ты навсегда останешься для меня моей маленькой крошкой. И, говоря откровенно, мне плевать, какую жизнь ты видишь в столице. Если этот дальшер тебя когда-нибудь обидит, то я с величайшим удовольствием перегрызу ему глотку. Пусть это и будет означать конец моей жизни. «Спасибо», – растроганно прошептала я, шмыгнула носом, пытаясь сморгнуть не кстати выступившие слезы, еще раз поцеловала тетю в щеку и выскочила из гостиной, иначе постыдно разрыдалась бы прямо там. «Стоя на крыльце», Я несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Охранники с любопытством косились на меня, но удерживались от каких-либо расспросов, негромко беседуя друг с другом чуть дальше у калитки. Я украдкой смахнула со щеки одинокую слезинку, все-таки скатившуюся с ресниц, вопреки моим усилиям, и занесла была ногу над ступенькой, намереваясь спуститься. Дальнейшие события заняли не больше пары секунд хотя растянулись для меня вечность. внезапно воздух вокруг меня загустел, сердце замерло в груди, пропустив удар, а затем зачистило вдвое против обыкновенного. Кожу обожгло огнем, когда на меня опустился щит, однако я не помнила, чтобы создавало его и в тот же миг в него ударил вихрь огненного заклинания. Отдача была столь велика, что ее не сумел смягчить даже замкнувшийся энергетический контур. Меня кинуло на дверь, хорошенько припечатав к ней. В груди что-то захрустело от навалившейся тяжести, но я уже укрепляла заклинание, поспешно окутывая себя все новыми и новыми слоями защитных чар. Плынул, так же неожиданно, как и появился. Только что вокруг меня клубились смертельные чары, как вдруг все сгинуло, словно они привиделись мне. С тихим шорохом энергетический контур пропал, и я медленно сползла по двери, поскольку ноги мне отказали. Руки мелко задрожали, когда я осознала, как близко от меня прошла смерть. Удивительное дело, но при этом запас моих сил почти не изменился, Будто это не я отразила атаку загадочного противника только что. «С вами все в порядке?» На крыльцо поспешно вбежал один из охранников. Подал руку, чтобы помочь мне встать, в то время как его товарищ беспрестанно озирался около калитки, изучая пустынную улицу и уже набирая чей-то номер по мыслевизору. «Да, все хорошо, спасибо», – вежливо проговорила я, но его руку не приняла. Боюсь, если бы я встала сейчас, то тот час бы рухнула обратно. Слишком сильно меня колотила нервная дрожь. Вместо этого я обхватила колени и попросила, глядя на него снизу вверх. Вы не против, если я еще немного посижу? Как-то перед глазами все плывет. Конечно, конечно, заверил меня он, простирая над моей головой раскрытую ладонь, от которой повеяло жаром. Видимо, мужчина начал сканировать меня на наличие возможных травм. «Сидите, сколько нужно!» «Вашари уже едет!» – крикнул ему товарищ, закончив переговоры. «Сказал, что будет в течение десяти минут!» Я испуганно икнула. Вот только его мне не хватало. Когда он узнает, что на этот раз меня пытались не похитить, а убить, то сразу же отправит в столицу под строгую опеку Дальшера». А тот моментально отошлет меня на варий, перепоручив заботам Караяра и Дайры, чтобы под ногами не мешалось, так сказать. А ведь я почти уверена, что нащупала ниточку к разгадке происходящего. Кажется, никакого заговора против короля не существует, и леди Харалию убили совсем по другой причине. Если Вашари и Дальшер начнут действовать так, как договорились, то наверняка наживут кучу врагов и знати и в результате выставят себя дураками. Нет, этого нельзя допустить. «Киота!» – раздалось приглушенное восклицание из прихожей. Дверь ударила меня в спину, показывая, что кто-то желает выйти. Видимо, тетя тоже стала свидетельницей покушения на меня. «С вашего позволения, я немного посижу в доме», – медленно проговорила я, отчаянно пытаясь сообразить, Как избежать неприятной встречи с Вашарием? Если броситься бежать прямо сейчас, то меня сразу же остановят. Все-таки против двух магов высшего уровня подчинения мне не выстоять при всем желании. Придется действовать хитростью. Да, безусловно, так будет лучше. С готовностью отозвался охранник и опять протянул мне руку. Не беспокойтесь, мы и мухи не пропустим мимо. В доме вы будете в полной безопасности. Прохладные сильные пальцы обхватили меня за запястье и без малейшего видимого усилия вздернули на ноги. Я поблагодарила мужчину учтивым кивком и открыла дверь, за которой притаилась моя тетя, прислушиваясь к происходящему снаружи. «Киота!» – Зальфия радостно всплеснула руками, не рискуя, впрочем, переступить порог. «Как ты, моя маленькая?» «Все хорошо». Я, чуть прихрамывая, вошла в спасительную темноту прихожей. Дождалась, когда тетя закроет дверь, отсекая меня от пристальных взглядов охранников, после чего схватила ее за рукав и буквально втащила в гостиную. Киота, ты чего?» Хвала небу, моя тетя всегда отличалась сообразительностью, поэтому возмущалась тихо и почти не отбивалась. «Что случилось-то? Эти два столопа на тебя напали, перепутав со мной?» «Нет», – прошипела я, – «я считаю, это заволновался тот, кто убил Харалию. А значит, я на верном пути, тетя, помоги мне выбраться из твоего дома. С минуты на минуту сюда приедет ваш Шарий. Когда он узнает, что тут произошло, то мое расследование на этом будет завершено. Меня отправят домой, не дав разобраться в происходящем». «Подожди-ка», – Зальфия повелительно вскинула палец обрывая поток моих сбивчивых жалоб и просьб. Вашарий? Вашарий Дакхаш? Начальник учреждения по развитию и укреплению иномерных связей? А он-то что здесь забыл? И какое он имеет право тебя куда-то там отправлять? Ну, протянула я, моментально смутившись. Боюсь, будет очень непросто объяснить тете, какие отношения связывают меня с Вашарием. Не пересказывать ведь слухи, которые ходят о ее любимой племяннице по столице. За подобное она меня точно растерзает. «Это долгая история, тетя, но поверь, я говорю совершенно серьезно. Узнав, что меня пытались убить, он отправит меня под строжайшей охраной как можно дальше от Микарона. «Ты соображаешь, что говоришь?» – взвизнула тетя. Со стороны окна, выходящего в палисадник, тотчас же послышалось многозначительное покашливание – и она, опомнившись, перешла на злой свистящий шепот. «Киота! Так поступают только с теми, кого боятся потерять. Ты что, еще и с Вашарием встречаешься?» «Нет», — твердо ответила я, «с ним у меня ничего не было. Мы просто друзья». Как я ни старалась, но на последней фразе голос предательски дрогнул, что без особых проблем почувствовала Зальфия. «Еще бы! С ее-то чутьем оборотня!» Она нахмурилась, но не успела ничего сказать. Я подскочила к ней и зажала ладонью рот, торопясь высказаться. «Тетя, прошу, потом, все потом, помоги мне сбежать. Я знаю, я уверена, что на верном пути. Если меня отправят в Нерри, то случится что-то страшное. Неужели ты хочешь ответить за чье-то преступление? А если этот человек убьет еще кого-нибудь?» Зальфия молчала. Я не торопила ее с принятием решения, хотя больше всего хотелось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть, показывая, что не шучу, и ситуация действительно серьезная. Обострившийся до предела слух уловил, как где-то вдалеке зарычал огненный дух, запертый в недрах повозки, которую нетерпеливый водитель принуждал прибавить ходу. Судя по чуть расширившимся зрачкам тети, она тоже это услышала. Еще одна мучительно долгая секунда молчания – и, наконец, она решилась. «Иди туда!» – прошептала тетя, подталкивая меня к распахнутому Насте шокну. «Я отвлеку охранников. Как услышишь мой смех, ноги в руки и вперед. Но учти, тебя ждет очень серьезный разговор со мной, когда все закончится». «Если все закончится», – мелькнула в голове, но я не стала высказывать вслух свои опасения. Лишь благодарно кивнула и метнулась в указанном направлении притаилась за занавесками, ожидая сигнала к бегству. Тетя небрежно взъерошила и без того растрепанную шевелюру, ее изумрудные глаза вдруг засветились призрачным притягательным светом. Пухлые губы разошлись в чувственной улыбке. В воздухе явственно запахло желанием и неприкрытым призывом. Удивительно. И как при таких талантах тетя столько лет оставалась одна? Да она бы без особых проблем «Любого мужчину заполучила, если бы захотела». Тетя развернулась и неспешно отправилась вон из гостиной, походкой, невольно напоминавшей мне о Оролию, хозяйку гостиницы. Спустя несколько секунд из прихожей послышался ее заливистый смех. Я не теряла времени даром. Сразу же перевалилась через подоконник и кулем рухнула по другую сторону окна в мокрое разнотравье. Замерла там, чувствуя, как одежда напитывается влагой от сырой после постоянных дождей земли. Но, по всей видимости, мой неуклюжий маневр остался незамеченным. От крыльца по-прежнему слышался лишь раскатистый, заразительный хохот тети. И я шустро засеменила по направлению к заднему двору, стараясь не особо высовываться из-за кустов. Мне повезло. В тот момент, когда я скрылась за ближайшим углом дома, гарантированно защищая себя от обнаружения со стороны улицы. Совсем рядом послышался оглушительный рев разъяренного огненного духа. Хлопнула дверца повозки и до боли знакомый мужской голос с нескрываемой тревогой воскликнул. «Где она?» Я зашипела, словно встревоженная гадюка, и кинулась на пролом через роскошные заросли кустарника и сорной травы, чувствующих себя более чем привольно в хозяйстве тети. Если память мне не изменяет, где-то здесь есть тропинка, которая выведет меня на соседнюю улицу. Поймаю там извозчика и отправлюсь к родительному Ульрону. Надеюсь, моя тетя окажется не по зубам в Ашарию, и тот не узнает, куда именно я направилась. «И что?» – мудро шепнул внутренний голос. «Сколько ты собираешься от него прятаться? Вечером тебе все равно придется вернуться в гостиницу». Или собралась ночевать под открытым небом? Значит, до этого времени мне придется найти убедительные доказательства своей правоты», — огрызнулась я. «Да, ваш шарий наверняка будет в бешенстве. Ну и что с того? Не убьет же он меня за побег, правослова». Я еще раз опасливо оглянулась на дом, окутала себя простейшими блокирующими чарами, призванными осложнить работу поисковых заклинаний, и поспешила по тропинке прочь, благоразумно, стараясь особо не высовываться. Конечно, когда Вашарий всерьез разозлится, то моя защита от обнаружения долго не простоит, но, надеюсь, пара часов у меня в запасе будет. Как раз успею добраться до Ульрона и побеседовать с ним.